Глава 4. Как избежать старческого зрения? Носите ли вы очки для чтения или бифокальные очки? Если вы действительно хотите избавиться от них, то вы сможете это сделать, поскольку, как пишет доктор Жозефина Джексон в своей книге «Перехитрим наши нервы», Человеческое тело приспосабливается к требованиям, предъявляемым к нему. В наши дни зрение в среднем возрасте, как правило, ухудшается. Так называемое старческое зрение с бифокальными очками воспринимается нами как естественное. В последующем можно ожидать старческую катаракту, глаукому, и некоторые другие виды заболеваний похуже. Могут быть такие неприятности, как преждевременное ослабление зрения, появление боли и возникновение необходимости в хирургической операции. Тем не менее, есть много людей, доживших до 90-100 лет и имеющих хорошее зрение. Бабушка Рейнольдс киноактриса и бывшая моя ученица, и в свои 94 года имела одинаково острый ум и зрение. Она по-прежнему продолжает свои занятия без использования каких-либо очков. Вовсе не цивилизация, а неправильное использование сегодня нами глаз является причиной их порчи. Нередко утверждается, что глаза не предназначались для работы на близком расстоянии, чего требуют современные условия жизни. Но наши предки тоже много работали на близком расстоянии. Городские жительницы всегда гордились своей мелкой вышивкой. Крестьянки после тяжелой работы на ферме вечерами делали декоративные швы, и украшали мережкой одежду, а их мужья длинными зимними ночами читали книги при свете масляной лампы. Более того, если вы посмотрите внимательно на какую-нибудь старую книгу или альманах, то заметите, что бумага нередко была грубой и шероховатой, а шрифт мелким и не очень четким. Тем не менее, в те времена процент серьезных проблем со зрением не был столь высоким, какой мы имеем сегодня. Что же тогда портит наше зрение? Причиной этого является ненужная гонка, предпринимаемая нами завидением, убеждение, внушенное нам с детства, что чем больше мы будем стараться, тем большего успеха мы добьемся. Видение на одном расстоянии не должно быть сколько-нибудь труднее, чем видение на другом. Все, что нам необходимо, это сохранять глаза в мягком, расслабленном и подвижном состоянии. Вам, не немогущим читать без очков, надо расслабить тело, нервы и глаза. Затем научиться расслаблять четыре прямые мышцы глаза и, наконец, повысить силу и выносливость двух косых мышц глаза в такой степени, чтобы они могли удерживать глазное яблоко удлиненным в своей оси в момент, когда вы читаете. Но как это сделать? Первое. Прежде всего, подготовьте глаза к новому их испытанию. Сделайте соляризацию, пальминг и повороты, большие и пальцевые. Второе. Сядьте при хорошем освещении, лучше всего на солнце, лучи которого должны падать через ваше плечо. Третье. Закройте один глаз ладонью или повязкой, но так, чтобы глаз под ней был открыт. Ладонь другой руки держите перед лицом на уровне переносицы на расстоянии около одного фута от лица. Теперь мягко и легко обмахивайте, то приближайте, то удаляйте плоскостью раскрытой ладони этой руки, неприкрытой повязкой глаз, стараясь это делать так, чтобы ладонь, обмахивающей руки, находилась напротив прикрытого повязкой глаза. Комментарий шестой. Причина, по которой обмахивающую ладонь надо держать напротив прикрытого повязкой глаза, объяснена в книге Хаккет. Согласно Хаккет, глаз в расслабленном состоянии смотрит несколько вниз и внутрь, поэтому и ладонь руки несколько смещается внутрь во время выполнения упражнения. Приближайте и отдаляйте свою ладонь, давая одновременно возможность своему зрению отдохнуть на ней. Делайте упражнение мягко, ритмично 20-30 раз. Теперь переставьте повязку и повторите то же самое с другим глазом. Когда глаз расслабляется и привыкает к смотрению и в ближней и в дальней точке, без какого-либо усилия, поскольку он не видит ничего интересного для рассматривания или интерпретации, четыре натянутые прямые мышцы глаза согласятся расслабиться, и глаз сможет удлиняться по мере приближения ладони. Теперь вы готовы к работе. Четвертое. Поставьте будильник на таком расстоянии от себя, чтобы вы могли его видеть. Если у вас еще хорошее зрение для дали, то его можно поставить у противоположной стены комнаты. Прикрыв один глаз какой-нибудь повязкой или пластырем, посмотрите на цифру 1 на циферблате будильника. Затем на цифру 1 на ваших наручных часах. Смотрите мягко, расслабленно, без усилия. На секунду прикройте свои глаза и, вдохнув, на выдохе посмотрите снова на наручные часы. На первых порах большую помощь вам окажет хорошее, сильное освещение циферблата наручных часов. Закройте глаза и мягко поворачивайте свою голову из стороны в сторону. Теперь посмотрите на цифру 2 на будильнике, а затем на наручных часах. Число на наручных часах на этот раз должно быть немного четче. Если этого не произойдет, то не расстраивайтесь. Закройте глаза, сделайте повороты головой и отдохните, прежде чем вы сделаете следующий вдох, и посмотрите на цифру 3 на будильнике, а затем на ту же цифру на наручных часах. Если вы проделаете это простое упражнение на расслабление по кругу до цифры 12, то есть вероятность того, что наручные часы будут видны после этого намного четче. Не напрягайте свои глаза, а только, если так можно сказать, Пригласите зрение вступить в дело. На первых порах держите наручные часы на любом расстоянии, которое более всего удобно для вас, поскольку только легкость исполнения приносит успех. Если сперва наручные часы не будут видны ясно, то волноваться по этому поводу не стоит. Цифры на них, по крайней мере, будут похожи на себя, даже несмотря на их расплывчатость. Пятое. Теперь сделайте пальминг и развлекитесь. Некоторое время мысленным представлением себе чего-нибудь, что вы когда-то видели. Шестое. Затем подставьте закрытые веки на некоторое время под солнце, поворачивая при этом из стороны в сторону голову, или же, если вы используете искусственное освещение, то пусть свет просто в течение нескольких минут падает на закрытые веки. Седьмое. Повторите описанные выше упражнения с другим глазом. После этого сделайте соляризацию и пальминг для обоих глаз. Восьмое. Теперь вы готовы к чтению. Возьмите напечатанную в книге таблицу ⁇ Основные сведения о зрении ⁇ и делая маленькие повороты головой от одного поля страницы до другого поля, прочитайте, идя сверху вниз, столько строк, сколько вы можете сделать без усилия. Затем отдохните, старайтесь моргнуть на каждой точке и ненадолго закрывать глаза, В конце каждого абзаца Таблица. Основные сведения о зрении Маргарет Корбет. Первая. Работа глаз основана на различии. Различие между светлым и темным, крупным и мелким, прямым и изогнутым, глубоким и неглубоким, близким и далеким. Второе. Глаз заинтересован в свете, мозг во тьме. Третье. Самое острое зрение обеспечивает нервы ямки самой важной части макулы центра зрения. Эти конусообразные нервные клетки, настоящие ловцы света, охотящиеся за ним На и вокруг букв, которые надо прочитать, или объекта, который надо увидеть. Четвертое. Эти нервы позволяют передавать в мозг изображение высочайшей резкости для последующей их интерпретации. В этом заключается взаимодействие глаза и мозга, что обеспечивает четкое зрение. Пятое. Зрение – это ощущение, подобное голоду, гневу или удовольствию. Управлять или каким-либо образом регламентировать ощущение вы не можете. Шестое. Вы не можете решать, быть вам голодным или нет, но вы можете вызвать в себе это ощущение, вспомнив или представив запах жареной курочки, или аромат куриной ножки, или же вспоминая запах свежеиспеченного хлеба с маслом, тающим на ломтике, все еще хранящего тепло печи. Седьмое. Эти мысленные представления вызывают ощущение. Ну что, потекли у вас слюнки? Через мысленное представление вы можете развить свое зрение. Постарайтесь сделать следующее. Сядьте удобно и никуда не торопясь, спокойно смотрите на какой-нибудь объект, который вы не видите четко. Теперь закройте глаза и прикройте их ладонями рук. Восьмое. Вспомните самый приятный свой отпуск. Предположим, он был на побережье моря, в деревне, лесной чаще, в высоких горах, у реки, на берегу озера или у быстрого ручья. Оживите в памяти все, что вам удастся вспомнить. Достичь самого мелкого шрифта можно таким способом. Переверните напечатанную в книге таблицу вверх ногами, таким образом, чтобы строка с самым мелким шрифтом оказалась наверху. Прикрыв один глаз повязкой, закройте свои глаза и начните обмахивать таблицей свою переносицу, представляя при этом то приближающуюся, то удаляющуюся чистую белую поверхность листа. Откройте глаза. Продолжая делать обмахивающие движения, и посмотрите на белый фон, просвечивающий между строками букв. Эти белые промежутки становятся во время обмахивания то больше, то меньше. Больше, когда таблица приближается, и меньше, когда удаляется. Ваши глазные яблоки в настоящее время удлиняются и уплощаются. Теперь переверните таблицу правильной стороной вверх, чтобы прочитать ее, делая повороты головы из стороны в сторону. Начать при этом следует с того абзаца, на котором вы были вынуждены прервать раннее чтение. На этот раз вы должны суметь прочитать на несколько строк больше. Теперь посмотрите на строку с большими буквами на самом верху таблицы. Они должны быть намного четче, чем были, когда приступили к упражнению. Этого будет достаточно для первого урока чтения этим глазом. Снимите повязку, сделайте большие повороты, если это возможно, на солнце. Солнечные лучи при этом должны падать на закрытые веки. Сделайте пальминг для обоих глаз, После этого выполните все описанные выше упражнения с другим глазом. Закончите свой урок чтения длительным пальмингом, желательно под мягкую музыку. Это даст хороший отдых глазам после непривычной для них работы. Если вы будете делать эти простые упражнения по несколько минут каждый день, вы будете удивлены тем прогрессом, который вы достигнете. Несколько изменив слова Спенсера, можно сказать, что органы укрепляются самостоятельным выполнением своей работы, а не за счет того, что эта работа проделывается за них. Возраст при этом не имеет значения. Моей самой старой ученице было 96 лет. Она умерла за чтением Библии перед тем, как лечь спать. При этом делала она это без каких-либо очков при искусственном освещении. Пришла же она ко мне несколькими годами раньше с очень тяжелой катарактой. Краткое резюме по урокам чтения. Проделайте приведенные здесь упражнения для чтения. При чтении необходимо соблюдать следующие правила. Первое. Если глаз прикрыт повязкой, следите за тем, чтобы во время чтения он оставался под ней открытым. Второе. Читайте вслух, чтобы быть уверенным в том, что вы дышите. Люди с глазами, подверженными напряжению, обычно задерживают дыхание во время зрительной работы. Третье. Держите шрифт прямо перед своим лицом и передвигайте свой нос от поля к полю легким и мягким поворотом головы. Четвертое. Не надо координировать эти повороты головой со своим чтением. Они являются лишь средством достижения расслабления глаз. Выполняйте эти повороты медленно, короткими движениями и ритмично. Но глаза пусть двигаются так быстро, как могут. Нервы и сетчатки должны двигаться с частотой 70 раз в секунду. Пятое. Старайтесь закрывать глаза и давать им отдых а затем делать повороты головы в конце каждого абзаца. Если вы будете отдыхать заранее, еще до наступления утомления, вы никогда не истощите себя. Минутный отдых никогда не отнимает время, так как отдых продлевает рабочий период. Шестое. Остерегайтесь хитрить со своим зрением. Не делайте себя идиота, пытаясь каким-либо неестественным образом сделать шрифт четче, например, прищуриваясь, наклоняя голову, глядя искоса и множеством других способов, которые напряженный глаз находит увеличивающими остроту зрения. Эти хитрости приведут вас к краху. Вам нужно только Свободное, широкое, открытое и легкое смотрение, то есть расслабленный взгляд. Если вы почувствовали, что вы используете ухищрение, то закройте свои глаза, расслабьте сначала верхние, затем нижние веки, а после этого расслабьте заднюю часть глазных яблок. Затем с глубоким выдохом. Откройте глаза, и вы увидите буквы. Возможно, вы будете удивлены способом, который позволяет добиться зрения. Седьмое. Помните, что то, будет ли шрифт четок или расплывчат, зависит от способа, которым вы смотрите на него. Посмотрите на него, напрягшись и он покажется вам неразборчивым. Взгляните на него легко, сделав глубокий вздох, и шрифт станет четче. Восьмое. Наше правило для успешного чтения – моргать на каждой точке текста и закрывать глаза в конце каждого абзаца. Пока вы работаете с таблицей для упражнений, Делайте продолжительное закрывание глаз в конце каждого абзаца для реального действенного снятия напряжения, поворачивая свою голову от одного плеча к другому. Затем делайте глубокий вдох и, открыв глаза, смотрите на последнее слово, на котором вы закончили чтение. Эти слова должны становиться четче. Занимайтесь чтением своей таблицы ежедневно. С каждым днем вы должны читать шрифт все меньшего и меньшего размера. Последняя строка, до которой вы дошли, никогда не будет сразу же хорошо видна. Однако вы можете проверить свой прогресс, вернувшись к строкам с более крупными буквами, которые были раньше несколько расплывчаты. Теперь они должны быть четче, чем это было в первый раз. Если вы обнаружите, что один глаз видит, читает лучше, чем другой, то дайте более слабому глазу больше работы, делая регулярно, частые, непродолжительные периоды отдыха во время выполнения упражнений путем соляризации и пальминга. Чтобы избавиться от всех видов напряжений, Глаза должны быть игроками одной и той же команды во время работы как на близком, так и на дальнем расстояниях. После проработки глаз по отдельности, всегда делайте соляризацию и пальминг, прежде чем объедините их вместе. Каждый раз, когда вы заканчиваете свою работу с тренировочной таблицей, читайте самый мелкий шрифт которые вы можете видеть без всяких ухищрений. После этого отдохните и вознаградите себя каким-нибудь текстом хорошего, нормального размера. При этом обнаружится, что наибольшие трудности у вас возникнут лишь при чтении газетного шрифта. Для дальнозорких. Если вы сначала были дальнозорким, а теперь у вас появилось так называемое старческое зрение, где надо пользоваться бифокальными очками, то вам надо знать, что этот процесс развивается чрезвычайно быстро и вам не следует терять времени. Запомните одно мудрое высказывание, которое я когда-то прочитала. «Какая это замечательная вещь ничего не делать!» а потом и отдохнуть после этого. Для вас пальминг будет более важным элементом тренировки, нежели для других типов нарушения зрения, за исключением слепоты. Несмотря на это, вы продолжаете чаще, чем другие люди, пребывать в спешке. При этом вы беретесь за слишком много дел, чтобы у вас оставалось время для пальминга или расслабления. Использование глаз в расслабленном состоянии, как только они добьются такого ощущения, будет отнимать у вас не больше времени, чем использование их с напряжением, чтобы усилить зрение. Да и вы, и ваши глаза в таком состоянии продержатся дольше. Пальминг демонстрирует вам способ достижения такого состояния, дает вам ощущение, которому вам, в частности, надо усердно учиться. Вам не надо менять свою личность, вам надо лишь избавиться от напряжения. Тогда вы полным ходом устремитесь вперед с удвоенной энергией и меньшим утомлением. Вам надо учиться одной важной вещи – учиться смотреть. У ваших глаз острое зрение – Они могут увидеть все, что угодно вдали, но ставить себе это целью не стоит. И еще одно положение, которое на первый взгляд может показаться противоречащим только что сказанному. Вам надо учиться наблюдать. Одна моя ученица ежедневно проходила мимо большой пальмы на лужайке сбоку от школы. Это была высокая пальма бросавшая тень на одну сторону школы. Я спросила ее, заметила ли она эту пальму. Она ответила отрицательно. Я попросила ее посмотреть на пальму в следующий раз, когда она будет проходить мимо. В течение четырех дней она по два-три раза в день проходила мимо пальмы и по-прежнему не обращала на нее внимания. Другой пример. Дальнозоркая женщина, которая отправилась как-то со мной в поездку на машине, имевшую целью развития зрения, она тотчас же уставилась взглядом перед собой, не видя ничего из того, мимо чего мы проезжали. Я спросила, видели ли вы лошадей, бежавших по иподрому, мимо которого мы только что проехали? подрома удивилась она, «я не видела никакого подрома. У нее были хорошие глаза, которые не смотрели, а значит, не видели. Причиной этого является то, что глаза не перемещаются, то есть пристальное смотрение. Научить глаза перемещаться мысленно, психически, в уме, Не менее полезно, чем научить их перемещаться физически. Психические упражнения на перемещение. Во время пальминга нарисуйте носом маленькую букву О. Внутри этой буквы нарисуйте еще меньшую, внутри нее еще меньше, и так далее. До тех пор, пока не получите в центре точку. Теперь мысленно проткните в этой точке иголочкой крохотную дырочку, и у вас получится еще более маленький кружочек. Затем внутри этого кружочка расположите малюсенький знак плюс. Центр этого плюса представляет собой точку. Если вы теперь проткнете эту точечку иголочкой, то вы сможете закрутить вокруг этой иголочки свой большой круг, подобно колесу вокруг оси. Можете ли вы представить его вращающимся? После завершения этого упражнения быстро бросьте взгляд на напечатанную в книге тренировочную таблицу И сосчитайте точки на каждой строчке. Вас удивит то, что такой способ позволяет сделать точки четче. Теперь и шрифт будет виден четче. Сделайте пальминг и повторите психическое упражнение с кружочками. Затем возьмите в руки четыре копии цитат из Библии. Прочитайте верхнюю строку каждого абзаца. Когда вы подойдете к самому мелкому, микроскопическому шрифту, лишь попытайтесь прочитать его. Хотя вы еще не можете прочитать этот шрифт, вы можете увидеть, что эта строка состоит из отдельных слов. Проведите ногтем большого пальца под прямым углом под этими словами. Поскольку вы знаете, какие там слова, Одно или два из них могут выявить свою форму. Если это не получится сразу, то через несколько дней вы все равно добьетесь успеха. Не прикладывайте усилий, только расслабление, только легкий взгляд принесут успех. Освещение шрифта солнцем окажет в этом большую помощь. Полезно будет также во время чтения отрывать взгляд от читаемого материала и бросать быстрые взгляды в сторону от него, ни на чем не фокусируясь, чтобы расслабить произвольные и непроизвольные мышцы глаз. Людей, которым много приходится читать лекции, учат почаще бросать взгляд на аудиторию. Быстрые взгляды в сторону всегда полезны. Сделайте их привычными. Упражнения от близкого к дальнему. Для тех, кто потерял свое прежнее зрение вдаль. Поместите таблицу АНИ на хорошем освещении на таком расстоянии от себя, чтобы вы могли видеть верхнюю строку. Возьмите в руку иголку. Держите ее на удобном для вас расстоянии таким образом, чтобы ушко иголки указывало на кончик вашего носа, а острие на буквы в таблице. Закройте глаза и добейтесь четкого ощущения расслабления в глазах. Сделав глубокий вдох, откройте глаза И, моргая, перенесите свое внимание от ушка иголки к ее острию несколько раз. Затем быстро бросьте взгляд дальше на буквы. Проделайте это для каждой буквы, закрывая глаза и делая повороты головой при переходе от одной буквы к другой. На первых порах не держите иглу слишком близко к своему носу. Иначе в глазах при этом возможно появление тянущего чувства. Во время всех своих упражнений акцентируйте внимание на приносящих отдых, поворотах, легких взглядах, глубоком дыхании и на апатичном, вялом, ленивом чувстве отсутствия всякого принуждения. Мысленный пальминг. В тихом месте дома, по вечерам, делайте в течение 15 минут или больше пальминг. Мягкая музыка поможет вам добиться необходимого состояния полного расслабления. В какой-то момент вы почувствуете, что добились действительно успешного пальминга. Запомните это ощущение. Опустите свои руки и попытайтесь, со все еще закрытыми глазами, воспроизвести это ощущение без помощи ладоней. У меня были ученики, которые в период напряжения в ходе рабочего дня могли отключиться на некоторое время и столь явственно воспроизвести это ощущение, что казалось, что их глаза были прикрыты ладонями. В последующем Проблема рук для них решалась очень просто. Реальное постижение знаний и творческое мышление возможно лишь в расслабленном состоянии психики. В вашем случае, случае людей с дальнозоркими глазами, описанный здесь метод расслабления, сделает для вашей нервной системы так же много, как и для вашего зрения. Делайте свои упражнения, помня об этой двойной цели. Если ваше зрение вдаль сильно ухудшилось, то делайте и приведенные здесь упражнения для близоруких глаз. Объединение двух глаз вместе. Работайте с каждым глазом по отдельности до тех пор, пока вы Не сможете прочитать всю свою тренировочную таблицу, кроме микроскопического шрифта. Держа шрифт во время чтения перед повязкой, вы стимулируете центр зрения и готовите его к лучшему слиянию фузии, когда вы будете смотреть обоими глазами вместе. Никогда не пытайтесь снять повязку и объединить оба глаза вместе без предварительного проведения пальминга. После пальминга проделайте упражнение два карандаша. Упражнение два карандаша. Возьмите два карандаша разного цвета, например красный и желтый. Держите красный карандаш вертикально на расстоянии 3 дюймов от своего носа, а желтый на расстоянии вытянутой руки вытянутой настолько, чтобы вы не испытывали каких-либо неудобств при этом. Положите свою вытянутую руку на стол или на подушечку. Теперь, используя свой нос, наподобие гравировального аппарата, програвируйте им левую сторону удаленного карандаша снизу вверх. Затем пройдитесь поперек ластика в верхней части карандаша Затем спуститесь вниз по правой его стороне. После этого повторите все в обратном порядке. Сделайте это 3-4 раза. Затем несколько раз програвируйте аналогично красный карандаш у своего носа. Чередуйте гравировку ближнего и дальнего карандашей в течение 1 минуты не забывая о необходимости закрывать свои глаза для короткого отдыха, когда вы идете вверх или вниз по карандашу. Помните о дыхании и часто моргайте. Вскоре вы заметите, что тот карандаш, на который вы смотрите, остается одиночным, в то время как другой, кажется разбившимся на два, раздвоился. Для одних людей более легко дается раздваивание ближнего карандаша, для других первым начинает двоиться дальний карандаш. Делайте это упражнение в течение непродолжительных периодов времени до тех пор, пока вы не добьетесь двоения карандаша, на который вы не смотрите. Тогда у вас появится то, что мы называем воротами, столбами ворот и у вас отпадет в последующем надобность в дальнем карандаше. Начиная с этого времени, вы будете делать свое тренировочное чтение двумя глазами, смотря между двумя ближними столбами ворот, чтобы удерживать глаза в более хорошей центровке. Если вы будете держать карандаш близко к носу, то створ ворот расширится. Если вы отодвинете карандаш на 4-5 дюймов от носа, то ворота сузятся. Во время чтения держите ворота достаточно близко, чтобы его столбы охватывали тренировочную таблицу. Один столб должен быть на одном поле таблицы, а другой на другом. Это также ограничит длину поворотов головы, выполняемых во время чтения, которые должны быть плавными, короткими и медленными, в то время как глаза движутся быстро. Теперь обоими глазами вместе прочитайте тренировочную таблицу, начиная с верхней строки и делая медленные короткие повороты головой в пределах разделенных столбов. Частокол под вашим шрифтом Чтобы помочь развитию вашей способности перемещаться, держите под текстом, который вы читаете, страничку текста с жирным шрифтом, таким образом, чтобы строки на ней расположились вертикально. Переведите взгляд на эту страницу и быстро перемещайте взгляд взад-вперед, поперек этих вертикальных строк, представив, что это своеобразный чистокол. После этого вновь посмотрите на свой текст. Он должен быть четче.